217 Упор на меня. Разумеется, всякое влияние, сближающее с нами, хорошо, отделяющее от нас плохо. Сближение с нами цель жизни. Если оно не состоялось, жизнь идет на смарку. Если оно усиливается, дух идет вверх, если ослабляется вниз. Но воля свободна, и можно свободно идти. или вверх, или вниз. Но знать надо точно, чтобы не заблуждаться и чтобы глаза были открыты, и самообман невозможен.